Глава 7. Ближе к вечеру Оля выбралась прогуляться по городу. Она шла по мощенным улочкам, рассматривая небольшие резные домики и любовалась клумбами вдоль дороги. Разнообразие некоторых из них поражало. В перемешку розы, еще не распустившиеся лилии, флоксы, ирисы, тюльпаны... Оля смотрела с интересом на это буйство красок и представляла, как садовник взял горсть семян и просто высыпал их все в одно место. Эти цветы напомнили столицу, откуда девушка совсем недавно сбежала. Там живут такие же разносортные люди. Они каждый день топчутся друг у друга под ногами, куда-то бегут, постоянно опаздывают, кричат, толкаются. работают по 30 часов в сутки, забывая поесть, попить, сходить в туалет и поспать. Не смотрят на небо и плывущие над их головами облака, на распустившиеся деревья, не обращают внимания на зелёную свежую траву. Проходя мимо клумб, не замечают аромата цветов, пытающегося ворваться в лёгкие и наполнить своей сладостью. Забывают жить. В её городе люди устали от жизни. Они не радуются мелочам и не смотрят по сторонам, закрываясь от всех на семь замков. Оля сама каждый день ощущала эту шкуру, которая укрывает, как кокон безразличия, оставляя со своими мыслями и проблемами наедине. Девушка остановилась возле первой попавшейся лавочки и села, разглядывая уже зеленые листья на деревьях. — Еще раз здравствуйте! — услышала над головой и обернулась. Перед ней стоял тот самый полицейский из столицы. Вы что, следите за мной? возмутилась Оля, смотря с подозрением на мужчину. Нет, конечно. Просто проезжал мимо и увидел знакомое лицо, да и думаю, поздороваюсь и уточню кое-какие подробности. Мне кажется, вы сегодня не договорили. Скобелев без приглашения обошёл лавочку и сел на другом её конце. Девушка тут же напряглась. прокрутив мысленно случившееся, она уже несколько раз пожалела, что рассказала о своих способностях. Чем меньше знали люди о Дарье, тем спокойнее жилось. Не поверите, что же такое с утра было. Я же сказала, сны, тихо ответила Оля. Отнекиваться глупо, уже прозвучавшие слова назад не заберёшь. Вы сейчас серьёзно? Слышавшийся в его голосе скепсис снова стал раздражать Девушка прекрасно знала, люди никогда не примут всерьёз её проклятый дар. Мало кто верит в сверхъестественное. Она тоже не верила, пока вода в озере не исцелила её раны. А как думаете, откуда я всё узнала? Честно? Без понятия. Вот и пришёл спросить. Та произнесённая вами сегодня фраза была написана в телефоне моей погибшей жены. Это ваша жена? с болезную. Чуть слышно пробормотала Анна. Почему-то вся злость тут же испарилась. После того сна, сплачущим над трупом следователем, тогда ещё незнакомым, Оля задумалась, а кем же ему приходиться погибшая девушка? Оказалась жена. Ей стало жаль мужчину. Только не говорите, что тоже видели её смерть. Растерянно прошептал Скоблев. Оля молчала. Просто всматривалась вдаль, слыша его тяжёлое дыхание. Отвечать не хотелось. Она сама теряла близких и знала, как тяжело пережить их смерть. Рома тоже несколько минут молчал. Девушка была, на его взгляд, очень странной. Как вообще возможно такое видеть незнакомых людей во снах, которые потом сбудутся? Каково это? Тихо поинтересовался он, оборачиваясь и замечая, как плечи Ольги напряглись. Что именно? Видеть во сне смерть? Она усмехнулась и тоже обернулась. Их взгляды встретились. А вы как думаете? Думаю, хреново, мягко сказано. Её губы сами по себе разошлись в улыбке, хотя обстановка не особо располагала. А если серьёзно? «Вы и правда видели смерти этих девушек?» «Да», — прошептала Оля. «Кому-то еще говорили об этом?» «Нет». «Хорошо. Можно попросить вас об одной услуге?» Девушка кивнула, смотря на следователя, и пытаясь предугадать просьбу. «Вы сегодня сказали, что сны приходят за несколько дней до смерти, так?» «Да». «Если снова приснится подобное, расскажите мне». Может, хотя бы с вашей помощью получится его поймать?» Оля изумлённо посмотрела на мужчину. Неужели он действительно об этом просит? Возможно, это какая-то проверка или ей послышалось. Но напряжённый взгляд Скоблева говорил об обратном. «Вы и правда мне поверили?» «А что ещё остаётся?» «Сначала я воспринял, как бы помягче сказать...» Роман замолчал, смотря в её тёмно-зелёные глаза и подбирая правильные слова. Больной на голову. Мало ли обострения и всё такое. Но после той фразы я стал думать совсем иное. Честно сказать, ещё всё-таки не верю до конца, но а вдруг люди не врут про гадалок и видеющих? Может, и у вас есть какие-то сверхспособности типа того, кто знает Я не гадалка и не видящая. А кто вы? Не знаю. Оля и правда не знала, как себя назвать. К нормальным людям она точно не относилась. Так вы поможете, следствие? А у меня есть выбор? Нет. Скоблиф улыбнулся и словно волшебник достал из кармана ветровки свою визитку. Вот, возьмите. Если маньяк продолжит убивать, то сон вам приснится на следующей неделе. Почему вы так решили? Поинтересовалась Оля, беря в руки пластиковую продолговатую карточку с номером телефона. Перерыв между убийствами неделя. Как мне помнится, сегодня в лесу вы сказали, что сны приходят за несколько дней до происшествия. А сейчас, если вы не против, я пойду. Оля покачала головой. Она была очень даже за. Ей хотелось остаться одной, ведь именно для этого девушка сюда и пришла, не против. Ну и отличненько. До встречи. Угу. До встречи. Оля тяжело вздохнула, убирая визитку в сумочку. Роман больше ничего не сказал, просто молча встал и ушёл. Скоблево повезло. Напротив детского дома располагалась парковка, с которой просматривалась вся территория. А ещё здесь уже стояло несколько автомобилей, среди них можно было незаметно затеряться. Да и Рома сомневался, что машину Морозова кто-то запомнил. Припарковавшись, следователь заглушил мотор, выключил фары, свет в салоне и осмотрелся. Не заметил ни души. В этом городе и днём-то народу не так много, а вечером тем более. Часы показывали 22:15. Рома не знал, что именно хочет увидеть или найти, но опыт подсказывал: не так всё чисто с этим заведением. Но ну, не может оно быть настолько идеальным. Вот сам проверит и убедится в своей ошибке, тогда больше не приедет сюда. А пока будет ждать и наблюдать. Скоблев перевёл взгляд на двухэтажный домик, стоящий на огороженной территории. Как он уже узнал днём, здесь обитали Юрий Никифорович с женой. Остальные воспитатели жили в городе. Прежде чем выйти и направиться на обход, Рома достал телефон. Нашёл в контактах Диана, нажал на кнопку вызова. Абонент ответил буквально через несколько длинных гудков. Ничего себе. Крики люди в Голливуде. Ты или это Скоблев? извительно произнесла девушка. В институте они с Романом дружили, а теперь работали в одном отделе. Привет, Джан. Он пропустил сарказм мимо ушей. Привык. Неужели ты звонишь узнать, как мои дела? Вообще-то хотел попросить о помощи, но сперва как твои дела, Диана? Просто прекрасно. Ты когда обратно? Мы зашиваемся, твоя бы помощь не помешала. Рад слышать, что по мне кто-то скучает. Всегда, пожалуйста. Ну, серьёзно, когда ты там своего маньяка уже поймаешь и вернёшься в столицу? Если бы ты только знала, как я хочу сбежать из этой дыры, произнёс Скоблев на одном выдохе. А если серьёзно, то пока не знаю когда. Диан, помоги, а? Я не могу воспользоваться сдешней базой, никто не должен знать о моих действиях. Интересно, протянула девушка. Так что нужно-то? Я отправлю тебе данные двух человек. Найди что сможешь, хорошо? Как скажете, шеф. Ещё будут просьбы? Нет, спасибо тебе. Всегда, пожалуйста. Они перекинулись ещё несколькими колкими фразами, Попрощались, и Рома сбросил вызов. Поставил телефон на вибрацию, вышел из машины, огляделся и, поправив ветровку, пошёл в обход детского дома. Ещё днём он заприметил в заборе дыру, через которую мог бы с лёгкостью протиснуться. Всё время пути до запасного выхода его не покидало ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Но сколько ни оглядывался, так никого и не заметил. По дороге заглянул в тёмные окна дома Юрия Никифоровича. Наверное, уже все легли спать. Пробравшись в здание, Роман оглядел пустые и безжизненные коридоры. Здесь не было сторожа. Видьма детишки не пытаются убежать и стражить их не нужно. Добравшись до кабинета директора, следователь достал связку отмычек и ловко вскрыл замок. Тот негромко щёлкнул, впуская скобливо внутрь. Только сейчас, когда за ним закрылась дверь, мужчина включил фонарик на телефоне и осмотрелся. Кабинет был погружён в тишину и темноту. Царил идеальный порядок, и создавалось впечатление, что сюда приходят только вытереть пыль. Скоблев подошёл к сейфу и подёргал ручку, но дверца была заперта. Предсказуемо, тихо прошептал он: В один шаг приблизился к столу и осмотрел идеально чистую столешницу. Ни ручки, ни карандаша, ни бумажки. Ничего. Рома выдвинул первый ящик и замер. «Интересно». Проговорил все так же шепотом, а затем открыл второй ящик. И третий. Пусто от слова совсем. Ни одного документа. «Разве возможно такое в кабинете директора?» хоть какие-то личные вещи должны быть, но их не было. Рамон подошёл к высокому продолговатому шкафу и открыл дверцу, которая тут же противно скрипнула. Мужчина поморщился, прислушался. К счастью, похоже, никто не заметил, что в кабинете директора кто-то есть. Перевёл взгляд внутрь шкафа, но и тот оказался пуст. Это а как вообще? Снова пристально осмотрел помещение. И снова ничего не нашел. Скоблев постарался вспомнить обстановку в кабинете, когда они приходили днем. Память подсказывала, сейчас все в таком же состоянии, как и тогда. Внезапно Рома напрягся. Бросил размышления и прислушался. В коридоре слышались тяжелые шаги. Быстро закрыв дверь шкафа, осмотрелся, выискивая место, куда можно спрятаться. Ничего лучше стала не нашёл, и когда шаги раздались у самой двери, мгновенно юркнул под столешницу и придвинул стул. Только выключил фонарик, как дверь открылась, впуская в кабинет тусклый свет из коридора. В поле зрения появились чьи-то ноги, обутые в берцы. Кто-то тяжёлым шагом вошёл в кабинет и остановился. Скоблев затаил дыхание, пытаясь не издать ни единого звука. Неизвестный закрыл дверь, щёлкнул замком, запираясь изнутри, а затем послышался какой-то звук, который Рома не смог распознать. Следователь тихо сидел под столом, дыша через раз и смотрел, как ноги незнакомца медленно передвигаются по кабинету. В какой-то момент моргнул, и всё стихло. Ночной посетитель не вышел снова в коридор, а именно исчез. То есть только что кто-то стоял возле того самого шкафа, а потом в одно мгновение испарился. Скоблев затаил дыхание, прислушался. Может, его уже вычислили и просто ждут, когда он вылезет, хотят поймать на горячем. Если такое случится, Роман точно сам себя загнабит. Но время шло, а его никто не пытался вытурить из-под стола. Набрав полные лёгкие воздуха, следователь аккуратно отодвинул стул и выглянул. К его удивлению кабинет оказался пуст. Куда тогда делся тот, кто приходил? Точно не вышел обратно в коридор, это ясно как божий день. Рома поднялся на ноги и подошёл к шкафу, который недавно открывал. Может, за ним какая-то потайная дверь? Но тогда неизвестный должен его отодвинуть, и были бы слышны громкие звуки. Проверяя свою догадку, Рома попытался сдвинуть шкаф с места, но тот, словно прибитый к полу, даже ни на миллиметр не сместился. Что за чёрт? Мужчина смахнул рукавом ветровки пот со лба и снова осмотрелся. Может, ему всё показалось, и незнакомец действительно вышел? А рома слишком волновался и не уловил этот момент. Так и не найдя нужный ответ, следователь постарался как можно тише открыть замок, но тот по своему обыкновению громко щёлкнул. В тишине звук показался выстрелом. Скоблев открыл дверь и высунул голову, проверил, всё ли чисто. Коридор по-прежнему радовал пустотой и мрачностью. Следователь быстро вышел и двинулся на выход. По дороге ему посчастливилось никого не встретить. Пройдя уже половину пути до дыры в заборе, снова почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернувшись, заметил на третьем этаже в окне того самого рыжего парнишку. Он стоял, не двигаясь, и буравил скоблево взглядом, но стоило моргнуть, как парень испарился. Рома протёр ладонью лицо, на одно мгновение прикрывая глаза и зашагал к машине. С ним явно творилось что-то странное, не поддающееся человеческой логике. Какие-то исчезающие в одно мгновение люди, преследующие невидимые взгляды. Скорее всего, он просто устал. Наверняка хотя бы одной ночи здорового сна хватит, чтобы всё творящееся с ним в последние сутки ушло само по себе.